Параджанов. Фильм на бумаге. 2020 год. Смешно. Сколько ему должно было быть сегодня лет? 96. Не складывается эта цифра с образом Сергея Параджанова. Он бывал в нашем доме. Я не раз оказывался в его знаменитом доме на улице Котемесхи, спрятанном в закоулках старого Тбилиси. Там проходили описаны многими авторами ни на что не похожие, ни с чем не сравнимые параджановские вечера. Хохот, пение, состязания в остроумии, розыгрыши, хулиганство. Андрей Тарковский сказал, «Сергей Параджанов не человек нашей жизни. Он случайно уцелевший персонаж из мифов Древней Греции. Энергия, мощь воображения – были постоянными его спутниками, но я видел на той же улице Котембесхи великого кинорежиссера грустным и одиноким, сам себе мерящим давление и втыкающим в фальстафово пузо шприц с инсулином. Видел его жадно поедающим оставшиеся после ухода гостей кремовые торты, которые при жутком его диабете означали смерть, не мгновенную, но Я писал во вступлении к этой книге, что Сергей часто повторял «Моя жизнь — 24 коротких фильма. В одном я герой, во втором — трус, в третьем — подлец». Он перечислял все существующие пороки и только в первом фильме называл себя героем. Мне захотелось снять бумажный фильм, то есть описать на бумаге 24 события, произошедших со дня рождения 9 января 1924 года по 20 июля 1990 года, последнего дня его жизни. События, может, не все очень важные, но все они помогут собрать каллаш, параджаниады или праздник непослушания. Рождение 9 января 1924 года. Тбилиси. Больница номер 7 имени Розы Люксембург на склоне горы Святого Давида. увиты плющом особняк. В процедурной комнате на медном крючке висит большая стеклянная клизма. Резиновый шланг тянется к человеку громоздкому, краснощекому, с черными глазами на выкате стоящему на коленях со спущенными штанами. В глазах человека страх. Входит медсестра, смотрит, как уровень жидкости в стеклянном баллоне медленно опускается. Медсестра Тася Окунева говорит. «Голубчик, когда все это вольется в тебя, сядешь на стульчак, очистишься и будешь ждать доктора». Мужчина молчит. «Ты меня понимаешь?» Мужчина моргает испуганными глазами. Медсестра смотрит в окно. Там, на склоне горы, рота солдат заряжает артиллерийские орудия. Медсестра вновь спрашивает. «Никогда не прочищал желудок?» Мужчина, заикаясь, отвечает. «Армесмис. Не, не говорю». «Извини, дорогой». «Ты из Кахетии?» «Виноградарь?» Грузный мужчина кивает головой. «Вино! Вино!» Медсестра улыбается. «Я пошла. Когда все в тебя вольется, сядешь, голубчик, на стульчак и очистишься. Придет Параджанов, доктор Гурген, и осмотрит тебя». По коридору больницы идет медсестра Тася. Слышны громкие крики роженицы. «В палате молодая курчаво волосая Сиран Баженова стонет». Кричит: Рядом с постелью ее муж Иосиф Параджанов, будущий отец Сергея, и брат Иосифа Гургайн Параджанов, врач-практолог больницы номер 7 Иосиф стирает полотенцем под солба жены. Кончилась жидкость в клизме. Огромный кохетинец встает с кафельного пола, растерянно оглядывается, видит в процедурный стул, садится на него. Дословно поняв русскую медсестру Окуневу, Сядешь на стульчак, скрипит зубами, ждет доктора. Три литра мыльной воды творят в его желудке кошмарную бурю, но он терпит. Входит доктор-проктолог Гурген Параджанов. Из кармана халата достает что-то вроде медной воронки, поворачивает большущего кохетинца к окну, велит наклониться, втыкает в голый зад виноградаря медную воронку. Сам нагибается, поправляя круглое зеркальце на лбу. Сиран кричит, раздается детский плач, медсестра радостно: «Мальчик! Большой!» За окном кремят артиллерийские выстрелы в память 9 января 1905 года, когда царские войска в Москве расстреляли рабочие демонстрации. Из дверей процедурной Выскакивает кохитинец, Он бежит по коридору со спущенными штанами. За ним бежит весь забрызганный доктор Гурген Параджанов. В это время медсестра Тася выносит новорожденного завернутого в одеяло. Огромный кохитинец с разбегу натыкается на медсестру. Младенец Сергей Параджанов выпадает из ее рук. Кохитинец, падая на мраморный пол, Непонятно, как успевает в воздухе подхватить ребенка. Гора хочет пушечный салют. Младенец смеется. Сергей уверял, что помнит это свое падение. Жаль, что ты, читатель, не видел, как разыгрывал в лицах эту сцену сам Сергей Параджанов, рассказывая о своем рождении. Шуба Сиран 1931 год. Ночь. В Параджановском доме спят. На кровати мама Сиран и папа Иосиф. Сергей, которому шесть лет, спит на диване, рядом с сестрами. Громко храпит папа. Мама, не просыпаясь, шлепает его ладонью по губам. Храп прекращается. Папа встает, вдевает ноги в стоптанные галоши, идет на кухню. Видит В окне сыплет крупный снег. Кричит «Снег! Снег!» Никто не реагирует на его крик. Папа выходит на балкон, там полнолуние и идет густой снег. Голос Поражанова. Шесть лет назад, в честь моего рождения, папа купил маме шубу. Мама никогда ее не надевала. В эту ночь, разбудив ее, папа велел надеть шубу. Сиран. Надо освежить ее. Сиран, как лунатик, во сне встает, вынимает из шкафа шубу, открывает дверь на чердак и поднимается на крышу. Стоит под снежной луной. Папа возвращается в постель, засыпает. Храпит. Голос Параджанова. Мама же всю ночь стояла на крыше, засыпанная снегом. Отмачивала мех. На крышу сквозь чердачное окно влезает шестилетний мальчик Сергей. Подходит к маме и ее заснеженной шубе. Сера наглядывается. «Зачем поднялся?» «Иди, малыш, здесь холодно». Сергей возвращается к чердачному окну, а навстречу по снежным черепицам шагает взрослый Сергей Параджанов. Он останавливает мальчика, И они вдвоем подходят к маме. Взрослый говорит Сиран. Мама, в сценарии Исповедь, который я сейчас хочу снимать, я описал тебя такой, какая ты была в действительности. Но боюсь, многое тебя обидит. Я не читала твою Исповедь, мальчик. А что мне должно обидеть? Сергей прижимает к себе маленького мальчика и говорит. Ты брилась, мама. Правда ведь? Мама с вызовом. — Да, брилась. Если бы я не брилась, была бы усатая, как буденый. Папа ушел бы от меня. Жалостливо улыбается. Он все рвался к массажистке Шуре. Шашни с ней крутил. Параджанов кивает. — Знаю. Мама вздыхает. Папа был крепкий мужчина. Сам поднимал тяжелые вещи в своем комиссионном магазине. Шкафы, трюмо, кровати. А умер во время массажа. Шура ему делала. Сергей ухмыляется. Во время того массажа Шура была не над папой, а под папой. Сиран вопит. «Мерзавец! Мерзавцем и умрешь!» Ударяет взрослого сына. Тот отбегает от нее. Грузная Сиран за ним. Потом, запыхавшись, останавливается. Сергей тоже останавливается, но боится подойти. Идет снег. Мама тихо, Почти что шепотом говорит. Да, я брилась. Что ты, Сергей, понимаешь в любви? Взрослый Сергей хмыкает. Неожиданно маленький Сергей подбегает к взрослому и дает ему звонкую пощечину. Дурак, почему над мамой смеешься? Идет снег. Кутаиское лето В то лето... Семейство Параджановых отдыхало под Кутаиси, в сатаплиевых лесах у Бежановых, родственников мамы Сиран. Рядом с дачей Бежановых за высоким забором, таился огромный мраморный особняк первого секретаря Кутаисского городского комитета Коммунистической партии Павла Клементьевича Метровели. Мальчик Сергей и его двоюродный брат Давид Бежанов Заглядывают в щель забора и видят заросли райского сада. Вчера поздно ночью кто-то сюда приезжал, было шумно. Но сейчас за забором тишина. Мальчиков манят спелые персики, висящие на ветках. Сергей и Давид находят в заборе доску, оттягивают ее в сторону и забираются в сад. Идут в высокой траве, журшат пчелы. Где-то в глубине сада слышатся голоса. Мальчики застывают. Как быть? Назад? А персики? В траве разбросаны десятки красно-медных плодов. Сергей нагибается, поднимает персик и чувствует чью-то руку на своем плече. Оглядывается. Открывает рот для крика. Рука на плече была рукой Иосифа Виссарионовича Сталина. Военный френч, сапоги, густые усы. Знакомая по тысяче фотографий улыбка. Сергей видит своего друга Давида с персиком во рту. От сладостного ужаса глаза обоих округлились. Вождь спрашивает. «Вы откуда, мальчики?» Сергей, заикаясь, показывает на забор. «Мы от, оттуда». Сталин смеется. «Вы мне нужны». Великий вождь и двое мальчиков молча идут сквозь высокую траву. Сталин срывает с ветки персик, протягивает Сергею. Они сладкие, я сегодня четыре съел. Видна увитая в юном каменная беседка. В ней у большого бильярдного стола с кием в руках стоит Иосиф Виссарионович Сталин, второй. Рядом Сталин, который их привел, а у бильярда второй Сталин. И один, и второй улыбаются. Второй Сталин кладет кий, подходит, дружески подмигивает мальчикам. «Есть и третий!» Второй Сталин кричит «Цимлер! Цимлер! Аркадий!» Из зарослей выходит еще один Сталин, одетый военный френч, как и первый, но с лицом более светлым, чем первые два. Первый Сталин кладет руки на мальчишеские головы. «Угадайте!» Кто из нас настоящий? Мальчики смотрят на троих усатых мужчин. Те трое, одинаково улыбающиеся, смотрят на мальчиков. Молчание затягивается. Где-то в глубине сада слышатся громкие голоса. Первый Сталин выходит из беседки, тут же возвращается и, толкая мальчика в спины, говорит нервным голосом. «Уходите, уходите, дети! Неприятности будут! Цимлер, давай! Быстро, туда, к дыре!» Светлый Сталин бежит, низко пригнувшись к высокой траве. За ним Сергей и Давид. Они оказываются у отодвинутой доски в заборе. «Никому не говорите, что видели, а то плохо будет вам, вашим папам, мамам. Понятно, да?» Мальчишки ошарашены, ничего не понимающие, пролезают между досок забора. Светлый Сталин задвигает доску. Когда Сергей вернулся в дом Бежановых, Он застал на кухне маму, которая в медном тазу варила варенье, помешивая раскаленную булькающую массу деревянной ложкой. За столом сидел взрослый Сергей. Соскребал жареную картошку со сковородки и говорил маме, «Оставь варенье, посмотри». Он указал на письмо, лежащее на столе. «Антониони и Филини мне письмо прислали. Они немножко разбираются в кино» и считают Параджанова большим режиссером. А ты нет. Почему? Сиран с полным безразличием отнеслась к именам Антониони, Феллини. Такие же, наверное, бездельники, как и ты. Мальчик Сергей подсел к столу. Берет со сковородки жареную картошку. Я Сталина видел. Трех. Взрослый Сергей смотрит на мальчика. Глупый ты. Это двойники. Какие двойники? Мама вмешивается в разговор. «О ком говорите?» Взрослый Сергей объясняет маме. «Сталин приезжал тайно в Кутаиси незадолго до своей смерти повидать друзей молодости. Он всегда ездил с двойниками. Их поселили на даче Метревели», указывает на забор дачи первого секретаря Кутаисского городского комитета Компартии. Он смотрит на маленького Сергея. «Теперь понятно тебе?» Почему их было трое? Взрослый Сергей тянется за жареной картошкой и говорит: "Когда Сталин умер, их расстреляли". Маленький Сергей удивленно моргает глазами: "Зачем?" Сиран сливает горячее айвовое варенье в стеклянные банки. "С рамерекуном", тихо выругалась Сиран. "Бог подарил мне свой плащ". 1988 год. Лос-Анджелес. Зал гильдии режиссеров Америки полон зрителей. На сцене у микрофона стоит Сергей Параджанов. Мятая рубашка, брюки мешком, волосы всклочены, глаза горят. Он в любимом для себя состоянии. Театр одного актера в действии. Он только что рассказал историю трех Сталиных, В фойе гильдии режиссеров Америки висят параджановские рисунки, коллажи. Зрители из зала перешли в фае. В коллажах мы узнаем истории, рождение, мама в шубе под снегом, три Сталина. Соня Ферлингетти, известный американский кинокритик, показывает на картину, где две фигуры, пожилая женщина и мальчик, идут по тропе вверх в гору. Спрашивает Параджанова не на совсем правильном, но русском. «Что значит название этой картины? Бог подарил мне свой плащ». Параджанов смеется. Соня спрашивает. «Вы верите в Бога?» «Бог горы». Кустой туман, склон горы. В тумане идет Сиран Бежанова. За ней следом маленький мальчик Сергей. Он прихрамывает в новых туфлях. Сиран садится на большой, мокрый от туманной влаги камень. Сергей поднимает ногу. Мама снимает с ноги сына туфлю, заглядывает внутрь, вынимает стельку, возвращает туфлю. Достает из кармана пальто соль в газетном пакетике несколько вареных яиц. Мама и сын бьют яйца. Потом очищают скорлупу. Вокруг густой туман. Сергей спрашивает. «Мама, долго еще до Бога?» Сиран, взглянув на часы, отвечает. «Недолго». «Мама, а что ты хочешь попросить у него?» «Чтобы он папу спас. Зачем его арестовали?» «Зачем ссылают в Сибирь?» «Он самый честный антиквар в Советском Союзе». Мама и сын встают, идут вверх по тропе. Сиран шепчет, «День неудачный выбрали». Мама исчезает в белом тумане. Сергей идет за ней, тоже входит в туман. Тропа выводит его на травянистый купол. Видимо, это и есть вершина. Сергей видит стул, на нем сидит человек. На голове каракулевая папаха, из-под которой выбиваются седые волосы. Глазам прижат полевой бинокль. Человек опускает бинокль, смотрит на мальчика. Улыбается. — Сергей Параджанов? — Бог? — Да. — Не двойник? — Не двойник. Но я и не главный бог. Я бог этой горы. Бог улыбается. У него нет передних двух зубов, но улыбка добрая. Бог протянул мальчику красную дольку граната. Сергей поверил, что это тот, о ком ему ежедневно дома говорила мама. Веди себя хорошо, Сережа, на тебя смотрит Бог, вон с той горы. Из тумана выплыла Сиран. Увидев Бога, она открыла Редикюль, достала письмо. Бог улыбнулся. — Сиран, порви его. — Но я здесь все написала. — Я все знаю. — Сиран, я знаю, что вы знаете, но почему ничего не делаете? Меня сослали. Я хотел написать тебе, что за мной пришли ночью и забрали но в Сибири такие морозы, что чернила мерзнут. Мальчик спросил Бога. «А в чем вы провинились?» Бог поманил мальчика пальцем. Сергей подошел. Бог поставил его на стул, дал полевой бинокль. Сокашлялся. Сиран достает из радикюля платок. Откашливаясь в него, Бог возвращает платок Сиран. «Оставьте себе». «Спасибо, но...» Роется в кармане брюк, достает медную монету. Дарить платки — плохая примета. Надо платить. Сиран берет монету. Отдышавшись от кашля, бог шепчет. «Кто я в сравнении с ним? Он — бог всех рек, всех морей, всех народов. А я — маленький бог горы, в которого веришь ты, Сиран». Мама разорвала письмо. Ветер развел листки. На лице мамы растерянность. Она молчит. Молчит Бог. Молчит Сергей. Если уж вы так думаете, то кого мне просить о муже, невинно осужденным негодяями? Они всюду. А вас нет нигде. Льет дождь. Мама и сын стали спускаться с вершины. Сиран держит над головой редикюль. Бог кричит Сиран. «Я не могу помочь в деле твоего мужа!» — Силы не те. А вот за твоим Сергеем я прослежу. Сберегу его от дурного глаза. Бог, чуть прихрамывая, побежал, нагнал мать и сына, снял со своих плеч плащ, накрыл им мальчика. Сиран возмутилась. — Что вы? Не надо, он нужен вам самому. Бог строгим голосом. — Берите и не перечьте. Мать и сын продолжают спуск. Сергей выглянул из-под плаща, ему показалось, что над головой Бога дождь не лил. Бог кричит. «Когда мальчик вырастет, пусть носит мой плащ. На нем пуговицы одной нет. Если найти ее, пришить и летать будет». Белый туман подтянулся к вершине горы, скрыв Бога, сиран, мальчика. Дом Параджанова на улице Котемесхи 1984 год. Утро. Слышны звуки оркестров. Идет подготовка к празднику 7 ноября. В полутемной комнате на узкой кровати сидит босой в колсонах Сергей Параджанов, знаменитый на весь киномир режиссер. Он делает укол инсулина, втыкает шприц в живот. На стенах старинные картины. Мир папа антиквара всю жизнь сопровождает Сергея параджанова Он постоянно живет внутри натюрморта. Его коллажи, сегодня цена их на мировых аукционах многие тысячи долларов, разбросаны на полу, закинуты за дубовые шкафы. Сквозь звуки оркестров с балкона слышен голос. «Сергей! Ты дома? Кто это?» В дверях появляюсь я, автор этого опуса. «Сергей, привет!» В Тбилиси на два дня приехал Марчелло Мастрояни. Хочет повидать тебя. Маструяни в те дни снимался в Ленинграде, в фильме «Очи черной» Никита Михалкова, и хотел познакомиться с Параджановым, который только что вышел из очередного тюремного заключения. Никита позвонил, попросил, чтобы я встретил Маструяни, показал ему Тбилиси и познакомил с Параджановым. Параджанов, услышав о Маструяне, смотрит на меня тусклым взглядом. Я думаю, что Сергей не расслышал меня, повторяю. Марчелло Мастрояни приехал. Кто это такой? Как кто такой? Мастрояни? Не знаю. Сергей, перестань. Он хочет повидать тебя. Паражан встает с кровати и в кальсонах бредет к столу, где разбросаны коллажи, над которыми он любит работать ночами в одиночестве. Как ты сказал? Мастроны? Сережа, перестань дурака валять. Он подписал письмо Брежневу о твоем освобождении из тюрьмы. Подписал вместе с Гадаром, Гуэрой, Бергманом, Филини, Антониони, сто европейских творцов. Ты все это знаешь. Как ты сказал его, фамилия? Мас... — Как? Я выругался. Атракепта Гихария. Подтвердив, что вечером мы с мастроя не придем, ушел. Сергей режет ножницами репродукцию картины Дюрера Четыре всадника апокалипсиса, подклеивает к ней фольгу осколки елочных шаров, одинокого ездока с коробки папирос «Казбек» делает каллаш. Побывав на горе Святого Давида, победа в ресторане «Черный лев», а может, не в «Черном льве», уже не помню, поздно вечером я вел и с из неприехавших из Ленинграда переводчицу, старую даму и продюсершу Сильвии Демико под Тбилиси, а сам думал... Вдруг Параджанова не будет дома? Вдруг действительно он не хочет видеть знаменитейшего итальянца? От него все можно ожидать. Гижит Аюсупалия. С грузинского дословно «сумасшедший свободен». Но Сергей ждал нас, созвав друзей. Утренний спектакль «Кто такой Мастрояне?» был сыгран и забыт. Были архитектор Буца Джорбенадзе, скупщик бриллиантов Тато Кекелья, директор киностудии «Грузия фильм Резуч Хейдзе, уличный мастер-драк Амира Думбадзе, режиссер Эльдар Шенгелая, художник Гоги Мосхишвили, его прелестная жена Мака. Было весело, стоял дикий хохот. Вот Сергей вскочил на стол и изобразил Владимира Ильича Ленина на броневике, произносящего революционную речь на армянском языке. А вот на броневик вскочил Марчелло Мастрояни и изобразил Ленина-Итальянца. Они одновременно кричали революционные тезисы на своих языках, показывая типичные жесты вождя мирового пролетариата. Должен сказать, что армянский Ленин был более живописен, точен и в то же время комичен. Игры были рискованные. Марчелло Мастрояни, может, и не понимал, не чуял риска. А Параджанов и понимал, и чуял. Но ради игры, ради карнавала, всеобщего веселья готов был на все. Четыре часа утра. Все пошли провожать Мастрояне. Около одного дома в старом тпилисе где балконы так низко, что, проходя под ними, надо наклонять голову, Сергей остановился. «Марчелло, здесь живет твоя невеста». Она всю жизнь ждет мастрояни, как Пенелопа Одиссея. Она хочет вручить тебе свою девственность. У Марчела на секунду загорелись глаза. Сергей продолжал: Сейчас я ее разбужу. Запомни имя Шушана. Ей семьдесят два года. Марчелло с ужасом посмотрел на Поражанова Семьдесят два? Да, и она всю жизнь хранит себя для мастрояни. Всю жизнь. Параджанов подставил к балкону Шушаны переносную лестницу, найденную во дворе, поднялся по ней. Марчелло, как загипнотизированный, последовал за Параджановым. Я за ними. Я был телохранителем, поклявшись Никите Михалкову посадить в самолет Мастрояне в сохранности. Сергей осторожно открыл скрипучую балконную дверь. Мы оказались в спальне невесты. Лунный свет освещал кровать и пышнотелую Шушану. Шелковая ночная рубашка лопалась от огромных девственных грудей. Тихое сопение. Мы подошли к кровати. Наклонившись, Сергей зашептал. — Шушана, спишь? — Открой глаза, детка. Шушана открыла глаза. Узнав Сергея, сонно спросила. — Что тебе надо, осел? — Шушана, о чем ты мечтаешь? В эту ночь, о чем я должна мечтать, ты любишь Мастрояни. Мастрояни? Да, я тебе дарил его фотографии. Дарил. А сейчас я привел его к тебе. Бери, он твой. Сергей схватил Марчелло за шею и резко толкнул и утопил его в огромных шушаниных грудях. На лице Марчелло улыбка растерянного плута. Игра ему нравилась, но чувствовал он себя изрядно неловко. Смог сказать по-русски «Шушана, я люблю тебя». Вглядевшись в лицо незнакомого мужчины, Шушана вдруг поняла, что это действительно мастрояни Она завопила, прижала голову мастрояни к своим горячим губам. Мы с Сергеем вышли на балкон. На улице, несмотря на ранний час, уже толпа. Параджанов объявил всем кто стоял на улице. «Шушана Давлатян теряет свою девственность. Скоро я вынесу простыню с подтверждением. А может, не скоро. Там же все забетонировано». Уличная толпа оценила грубый юмор. В смехе тонет конец фразы. Финал этой истории. В пять утра во дворе Шушаны вынесли шесть столов, десятка три стульев, табуреток. Соседи несли винные бутылки, хлеб. Сыр, жареных кур, улица веселилась на свадьбе Шушаны и Марчелла Мастрояне. Это была фантастическая импровизация. В Киеве Сергей Параджанов снимал свой главный фильм «Тени забытых предков». У него была небольшая квартира в хрущевской девятиэтажке. Он получил ее, начав работать на студии Довженко. Женившись на Светлане Щербатюк, Сергей придумал необычную свадьбу. Собралось гостей человек сто двадцать. Столько не ожидалось. В двухкомнатной квартире разместить их было нельзя. Сергей расстелил на девяти этажах ковры, срочно привезенные с реквизитных студий Довженко. Усадил гостей на лестницах, разложил еду, выпивку. Вместе с невестой Светланой Шербатюк В фате он разъезжал на лифте по этажам, произносил тосты и отправлялся дальше вверх или вниз. Все девять этажей кричали «Корько!». Потом начались серые будни Параджанова, точнее черные будни. Снимать опальному режиссеру ни украинские власти, ни Госкино СССР не разрешали. Он писал сценарии. Их не принимали. Он ходил без денег. Продавал на киевской толкучке старинные часы, псевдобриллианты, свои коллажи за бесценок. Ездил в Ереван, там что-то начинал, и там тоже его проекты закрывали. А по всему миру шел фильм Тени забытых предков с рекламным слоганом Великий фильм великого режиссера. Он слал телеграмму в политбюро Коммунистической партии Советского Союза, тексты были смешны. Язвительный. Бесстрашный. Параджанов никак не мог понять, что фильм «Тени забытых предков» сделал его прокаженным в глазах больших киночиновников. Он написал знаменитое письмо Брежневу. Трагическое. Но, читая его, все хохотали. Параджанов, пожалуй, единственный в своей стране олицетворял афоризм. «Хочешь быть свободным? Будь им!» Андрей Тарковский. В эпоху, когда большинство людей шептались на кухнях о том, что жить так нельзя, он, будучи не диссидентом, а человеком играющим, обрел бесстрашие, смелся не шепотом, криком. Его арестовали. Судья называет срок. Пять лет в лагере строгого режима. В зале Киевского суда, приехавшие из Москвы, Еревана, Ленинграда, Тбилиси, друзья были потрясены. Никто не ожидал такого срока. Судья зачитал приговор, и тут случилось что-то странное, мистическое. Есть свидетели, которые помнят, в ясную солнечную киевскую погоду, как только судья зачитал приговор, вдруг оглушительно загремел гром, засверкали молнии. Это не моя авторская придумка. Повторяю, свидетели живы. В здании суда стало темно. Электрические шаровые молнии блуждали в коридорах суда. Видимо, искали судью. Исправительно-трудовой лагерь. Гранатовый карьер. Параджанова отправили этапом в трудовой лагерь строгого режима. По адресу Винницкая область, Троятинский район, село Губник, Гранитный карьер, участок 301-39. В лагере он работал дворником. Письмо Поражанова к сестре Рузане. «Уже четыре месяца я на зоне. Я смешон. На мне нет наколок. В лагере полторы тысячи человек. У всех не менее трех судимостей. Меня кинули к ним осознанно, чтобы они меня уничтожили. Все похоже на Эронима Босха. Письма в защиту поражанова пишут, я уже перечислял их имена». Федерико Феллини, Жан-Люк Гадар, Танина Гуэра, Марчелло Мастрояни, Пела Ахмадуллина, Элем Климов, Микеланджело Антониони, Ингмар Бергман. Писатель-коммунист Луи Арагон, друживший с Брежневым, приехал из Франции уговаривать генерального секретаря Коммунистической партии. Сергей оказался на свободе. Он вернулся в Тбилиси. «Город детства» снял на студии Грузия фильм «Легенду о Сурамской крепости». Мировая пресса писала. Сергей Параджанов вновь доказал после многих лет вынужденного молчания, что он великий режиссер, способный создавать только шедевры. последние годы он готовился к своему главному фильму «Исповедь». Не успел ее снять. Навалилась страшная болезнь. Сергея прооперировали. Рак легкого. Пуговица Бога Последний, двадцать четвертый короткий фильм на бумаге начинается с того, что открывается дверь лифта, того киевского дома, где проходила свадьба Сергея и Светланы. Больной Параджана входит в кабину лифта. На девятом этаже достают ключи из плаща, который в детстве ему подарил бог горы, сняв его со своего плеча. Сергей входит в квартиру. На кухне Светлана сливает через дуршлаг что-то горячее. В этот день она молодая, красивая, улыбается старому человеку в мятом плаще. — Варенье айвовое готовлю, как твоя мама учила. Сергей проходит на кухню, выходит на балкон. Там стул, тяжело садиться перед ним киевские дома а чуть вдалеке сверкает снежный купол горы арарат это фантастическая картина городской пейзаж киева с горой арарат сергея не особо удивляет на балкон выходит светлана с вареньем и чаем сережа попробуй получилось у меня чуть раскрасневшаяся от ожидания смотрит как старый сергей медленно подносит губам ложку А его варенье, Вкусно, улыбается. Светлана будто не замечает состояние Сергея. Садится рядом с ним. Помнишь тот романс: Не ветер вея с высоты целый день, словно приклеился к языку. Она поет. Пораджанов осторожно, с паузами подпевает. Светлана спрашивает: А как дальше? Сергей тяжело вспоминает: моей души. «Коснулась ты!» — останавливается. Роется в кармане, что-то ищет. Светлана замечает вершину арарат. Улыбается и очень буднично спрашивает. «Арарат! Снег всегда на нем?» Сергей вынимает из кармана пуговицу. «Сейчас поднимался по улице Котэмэсхи и нашел. Пришей. А?» Светлана входит в квартиру и возвращается с иголкой, ниткой начинает пришивать пуговицу к плащу. «Когда мы это пели? Кто еще был?» Параджанов вспоминает. «Андрей Тарковский был. Рома Балаян. Кто-то еще?» Шура Атанисян из Еревана привез суджук. Поет. «Моей души коснулась ты. Она тревожна, как... не помню». Вновь сливает варенье на хлеб. «Вкусно. Знаешь, Света, У Филини есть амаркорт, у Тарковского есть зеркало. Я должен снять свою исповедь. Варенье капает, он слизывает его с рубашки. Светлана пришивает пуговицу, протягивает плащ. Ты снимешь свою исповедь. Я знаю. Целует его. Уходит в квартиру. Сергей надевает плащ, ему зябко. Светлана на кухне находит в холодильнике сыр. Кричит Сергею. Тут сыр гуда, жутко вонючий, смеется. Ты его любишь. Выходит на балкон. Параджанова нет. Она не видит, как меж киевских домов летит Параджанов в плаще Бога. Летит все выше и выше. Летит Карараду. Параджанов. Фрагменты, не вошедшие в основной текст. Параджанов в те годы часто приезжал в Москву. Когда были деньги, он останавливался в гостинице «Интурист». Неравнодушная к нему Анфиса Никаноровна Гущина, администратор гостиницы, всегда делала номер своему любимцу. В буфете седьмого этажа «Интуриста» Параджанов пьет пиво. Рядом с ним Амиран Думбадзе. Знаменитый в Тбилиси кулачный боец. Кулачный боец — не совсем точное определение. В тбилисском понимании он не участвует в специальных боях. Нет, это физически очень сильный человек, который в жизни инженер, химик, историк, поэт. Но если где затеялась драка, он врывается в нее и кулаками может сбить с ног двоих, троих, четверых, пятерых. И он не обязательно хулиган, наоборот. Он рыцарь, боец за справедливость. В разных поколениях были знаменитости Тодуабашидзе, Резо Джорджадзе, Амиран Думбадзе. В Ленинграде в спортивной лаборатории измерили силу удара кулака Амирана Думбадзе. Не помню точно, то ли 250, то ли 350 килограммов. Это не меньше, чем у Сонни Листена, Чемпиона мира по боксу в тяжелом весе. Но Амиран не глыбы мышц, не человек гора. Он легкий, подвижный, ироничный. За столом еще три человека пьют пиво. Один из них я. Поражанов говорит простуженным голосом: Как сумасшедший, один за другим пишу сценарий. В Госкино их хвалят, разрешают снимать. Я собираю группу, собираю актеров. Счастлив! Завтра начинаю! И вдруг. Приказ по Госкино СССР. Съемки отменяются. Уже который раз. Вот Амиран, Сергей указывает на кулачного бойца, приехал в Москву, я имел глупость рассказать о моих кинобедах. Он говорит, под караулю и изобью твоего Харитона Медного. От автора. Харитон Георгиевич Медный, заместитель председателя Госкино СССР, в те времена инициатор запрета фильмов Параджанова. Госкино СССР Государственный комитет по кинематографии в трех шагах от дома в Брюсовом переулке, где я снимаю комнату. На другое утро мы, Сергей Параджанов, Амирандумбадзе, я, стоим в подъезде напротив здания Госкино. Подъезжает машина. Черная Волга. Из нее выходит Харитон Георгиевич Медный. Тяжеловес в черных очках о чем-то шутит с входящими в Госкино девушками. Сергей Параджанов, Амиран и я смотрим на проход зампредседателя от машины к подъезду Госкино. Параджанов показывает на человека в черном костюме, в черных очках. Я заметил его короткие брюки. Видно, при большом животе Он застегивает их не на бедрах, а прямо под сосками. Он утром приезжает, вечером уезжает. Что ты с ним можешь сделать? Ворваться в кабинет? Спрашивает Сергей Амирана. Ворвусь в кабинет. На входе в госкино стоит милиция. У кабинета сидит секретарь. Она звонит в милицию, тебя хватают. Ты свихнувшийся мудак. Непонятно зачем, жаждущий излупцевать. Заместителя Госкино СССР. Я оглядываюсь. Подъезд пыльный. Стоим мы. Три подозрительных типа. Громко говорим на грузинском. Кулачный боец показывает пальцем на стену, где написано «Люблю ВВ, рожу ему ребенка. Зоя». Телефон 251 0073. Смеется. «Запишу, позвоню». «Но ты же не ВВ. А кто ВВ?» «Владимир Высоцкий. Так мне кажется». Амиран разочарован расшифровкой «ВВ». «Но где-то же твой медный бывает?» Сергей стучит о лоб Амирана. «Я поехал с тобой сюда, чтобы, не дай бог, ты не натворил каких глупостей. Пойми, этот медный честно делает свои дела». В его дела входит закрытие фильмов режиссера Параджанова. Один раз он пропустил без внимания фильм «Тени забытых предков». Получился подкоп под соцреализм. Больше он не допустит этого. Все правильно. Пошли отсюда. Нет. Слушай, я только что вышел из тюрьмы, а ты не знаешь, куда деть свою силу. Подумай. Это большая разница. Пойдем отсюда. Я все же надеюсь когда-нибудь снять свою исповедь. Гостиница «Интурист». Три месяца спустя. Друзья Параджанова. Георгий Гигинишвили, врач. Белла Ахмадулина, поэтесса. Борис Мессерер, художник. Амиран Думбадзе, персональная адская сила. Роман Балаян, режиссер. Датуна Мачаварьяни, журналист. «Я — Ираклик Верикадзе». Рядом с Сергеем сидит никому не знакомый Анатолий, который косит на левый глаз. Сергей знакомит его с остальными. «Это Игошев Анатолий, вор и титан марксизма. Сидел вместе со мной. Сегодня сорок дней, как умерла его мама. Она была армянка. Любите его. В тюрьме никто не верил, что я режиссер. Работал дворником». Анатолий где-то разыскал газету «Там я до ареста на фестивале в Венеции с призами». Анатолий чувствует себя не очень уверенно среди незнакомых людей. Но, выпив стакан вина, ожил, заговорил весело, с азартом. «Смотрю на фотографию и что вижу? Наш дворник рядом с Софи Лорен. Обнял ее. Она влюбленными глазами смотрит на него. Не он, а она!» Читаю. Сергей Параджанов в Венеции получил приз за лучший фильм. Что за херня, думаю. Говорю ребятам, они не верят. Как этот фраер может Софилорен обнимать? Показываю. Вот Софилорен и вот наш дворник. Его из уважения в пожарку перевели. Там тепло. Сергей перебивает. На дворе тридцать градусов мороза, а я в пожарке, в одной майке, босиком. Подаю огня. Анатолий продолжает: Мы смотрели на него, хотели понять, почему во всем мире он великий, а у нас дворник. Съемка странный сон на Пушкине. Лес. Идут съемки. Несколько софитов светят на заснеженную дорогу, по которой едет карета. Проложены длинные операторские рельсы. На них стоит тележка с кинокамерой. Оператор и его ассистент репетируют движение тележки с кинокамерой. Параджанов, играющий в фильме самого себя, бежит за каретой и кричит, «Александр Сергеевич, остановитесь!» Карета не останавливается. Параджанов кричит, «Александр Сергеевич, вы не должны ехать на дуэль!» Параджанов почти что настигает карету, бежит с ней наравне, стучит в окно. Кто-то в бакимбардах появился в окне кареты. «Александр Сергеевич! Это я! Параджанов Сергей! Вы меня не знаете, но я влюблен в вашу поэзию! Не езжайте на дуэль! Вы замечательный стрелок! Но нельзя рисковать!» Карета не замедляет хода. Параджанов начинает отставать. Съемки прерываются. Они несложные, но каждый раз что-то не получается. То карета едет быстро, то Параджанов не поспевает за ней то медленно так, что Параджанову приходится имитировать быстрый бег, то туман выдувается с дороги, а Параджанову хочется, чтобы карета и он были окутаны густым утренним туманом. Сергей подходит к тележке, на которой стоит камера. Запыхавшимся голосом говорит на камеру. «Мне с детства снится один и тот же сон. В том сне я должен вместо Пушкина сам отправиться на дуэль с Дантесом». Мне все равно буду убит или повезет, и я убью Дантеса. Карета едет, но я никак не догоню ее, не сброшу с нее Пушкина, чтоб самому ехать стреляться с Дантесом. Улыбается. Съемки продолжаются. Третий дубль. Едет карета. Поражанов кричит: Александр Сергеевич! Спотыкается, падает, разбивает оба колена. Поражанова поднимают волокут кресло креслу режиссера. Рваные штаны спущены, ему накладывают на колено лед. Подъезжает машина, из нее выходят Амиран Думбадзе и молодая редакторша Госкино Эльза Нижегородцева. Лица их мрачные. «Сергей Иосифович, ваш фильм закрыли», Медный подписал приказ. Эльза сказала это и заплакала. Сергей отбросил лед. Сидит со спущенными штанами, растрепанный, седой. Шепчет, как хотелось убить Дантеса. Поворачивается к бригадиру-осветителю. осветителей. Олег Яковлевич, выключай свет. Съемки кончились. Бригадир осветителей спрашивает, почему Сергей Иосифович? Порожанов горько усмехнулся. — С пидорасами из госкино не надо иметь дела. — Понял, Олег Яковлевич? Гостиница «Интурист», номер 622. В ванной комнате стоит Параджанов. В зеркале бледное лицо, покрытое каплями пота. Резко наклоняется к раковине. У него горлом пошла кровь. Параджанов смывает кровь, возвращается из ванны в комнату, садится на край постели, сидит с опущенной головой. В телевизоре звучит Чайковский. В полумраке сидят люди его съемочной группы. Сергей, не поднимая головы, говорит: Майя Плесецкая сказала, что пока она танцевала Лебединое озеро, Брежнев дал мне волю. Горько улыбается. На сцене Большого театра Майя Плесецкая танцует партию Белого Лебедя. В правительственной ложе сидят Брежнев, Луи Арагон и его жена Эльза Триоле писательница русская покрови родная сестра лили Брик. арагон тихо говорит у него хороший русских обращаясь к брежневу микеланджело антониони федерико филини ингмар бергман и еще многие другие просят освободить параджанова написали тебе письмо я привез вот оно брежнев обрадовался что можно отвлечься от скучного балетного действа. Смотрит в письмо. «Микеланджело? Разве может подписать сегодня письмо человек, который умер пятьсот лет назад?» «Дорогой Леонид, ты путаешь чуть-чуть. Микеланджело — это имя Антониони, сегодняшнего итальянского гения». «Микеланджело — имя?» — удивился генсек. «Да». «И что хочет это имя?» Освободить из тюрьмы кинорежиссера Параджанова. А что он снял? Какое кино? Микеланджело? Нет. Параджанов. Хорошее кино. Например, «Цвет граната». Граната? Хорошее кино? Очень. Финал «Лебединого озера». Открываются двери правительственной ложи. Брежнев подзывает помощника. Пусть выпустят этого пара. Джина, Джана, ну, того, кто снял хорошее кино про гранату.